Маленькая Вселенная В конце XVI века была впервые поставлена задача построения единой картины мира. Эоганн Кеплер пытался объединить в понятии Вселенная две, как казалось в то время, не пересекающиеся области земного и небесного. И вот взволнованная реакция лирика современника Кеплера, английского поэта Джона Донна. И с параллелей и меридианов те человек соткал и эту сеть набросил на небеса, и ныне они в его владении. Так он писал в 1611 году в поэме Анатомия мира. Много воды утекло с тех пор, много перемен произошло в мире. Армию учёных и естествоиспытателей давно разделила на отдельные подразделения. Одни всё глубже уходили В исследованиях структуры материи регистримились проникнуть в тайны космоса. Казалось, что они идут в противоположной стороны, и что связь между структурой пространства, которая изучена уже на расстояниях в 10 минус 15 степени сантиметра, и процессами, происходящими в пределах видимой Вселенной, удалённой на 10 в 28 степени сантиметров, становится менее заметной. На самом же деле, идея материального единства мира, сейчас отчётливее, чем когда бы то ни было в прошлом, объединяет наше понимание сверхбольшого и сверхмалого. Все представления о большом космосе опираются на те же принципы, которым подчиняются законы микромира. Как не замечательны последние астрономические открытия, они еще не вывели нас за пределы известных физических представлений и законов», пишет академик Гинсбург. Чего же ждут физики-элементарщики от астрофизиков и астрономов? «Сегодня сумма всех знаний, накопленных о микромире, не может осветить той темноты неведомого, что скрывает от нас первые мгновения существования Вселенной. Известные нам законы природы – уже не работают при плотности больше 10 в 93 степени грамма на кубический сантиметр. Но, может быть, именно в этих начальных условиях, царивших во Вселенной, и прячутся тайны новых, еще неизвестных взаимодействий, действующих в мире элементарных частиц. «В таком случае, — говорил Дайсон, — мы не можем ожидать никакого окончательного прояснения физики элементарных частиц. пока путем наблюдений не будет найден ответ на большие, еще совершенно открытые вопросы космологии. Слабое взаимодействие элементарных частиц свергли принципы зарядовой и пространственной симметрии. А не связано ли это нарушение с асимметрией макромира? Или, может быть, с отсутствием антивещества во Вселенной? и опять ответ скрывается, по-видимому, в начальных условиях жизни Вселенной. Отсюда же начинала свой непрерывный полет и стрела времени, которую сейчас пытаются обнаружить в микромире. А проблемой гравитации физика элементарных частиц вплотную подошла к необходимости учитывать роль гравитационного взаимодействия при создании теории элементарных частиц. В последние годы академик Марков разрабатывает модель элементарных частиц, структура которых определяется гравитационным взаимодействием огромных объектов космических масштабов. В память советского физико-теоретика Фридмана, открывшего новые исследования для космологии в теории относительности, Марков назвал сконструированную модель элементарной частицей Фридманом. Теория Фридманов Маркова, Первая попытка создания протяжённой модели элементарной частицы не на основе квантовой механики, а в рамках космологического подхода. Теория Фридманов, пишет академик Марков, позволяет рассматривать Вселенные как элементарные частицы и элементарные частицы как Вселенные, которые при внешней тождественности могут иметь и разнообразнейшие внутренние теории. структуры. Кажется, что эти строчки взяты из научно-фантастического произведения, а не из статьи всемирно известного учёного. Сама возможность такого объединения противоположных свойств, пишет Дали Марков, свойств ультрабольшого и ультрамалого объёма представляется не менее удивительной, чем объединение в одном объекте свойств корпускулы и волны. Теории Маркова дают очень интересные возможности для развития нашего мировоззрения о строении материи. Что нас ждёт в этом плане, например, в квантовой единой теории поля, которую сейчас развивает Гейзенберг. Подлинной сущностью всей материи проматерия представляется им в виде некоторого единого поля. В результате завершении моей теории, пишет Гейзенберг, Физика будет вести исследования уже не вглубь, а вширь. А что насчёт другой подход к строению материи, связанный с развитием традиционного понятия, состоит и в появлении идеи о том, что пимезоны могут состоять из нуклонов и антинуклонов, а нуклоны из кварков, то есть идея о том, что элементарные частицы могут состоять из других, гораздо более тяжёлых По словам академика Маркова, можно расценивать как самое яркое и заметное событие за всю тысячелетнюю историю существования понятий о веществе. Но можно ли отразделять кварковую форму материи в первоматерии? Или нужно считать, что кварки, в свою очередь, состоят из более тяжелых частиц? Но тогда самая элементарная частица будет иметь бесконечную массу. Современная физика, пишет Марков, даёт возможность совершенно по-новому трактовать содержание понятия состоит из. Вселенная в целом может оказаться микроскопической частицей. Микроскопическая частица может содержать в себе целую вселенную. Элементарная частица может состоять из огромного числа частиц, вообще говоря, всех родовых частиц. В такой концепции нет первоматерии. и иерархия бесконечно разнообразных форм материи как бы замыкается на себя. Гипотеза Маркова – яркое подтверждение мысли выдающегося советского ученого Сергея Вавилова, который предполагал, что если свойства элементарной частицы многое объясняют поведение мира в целом, то, с другой стороны, по общим правилам диалектики мы вправе ожидать, что свойства самих элементарных частиц определяется свойствами мира в целом. Может быть, в самых глубинах микромира работают те же силы, которые обеспечивают строение вселенной, пишет профессор Смородинский. Эволюция вселенной в частности связана с ядерными реакциями, а её кривизна быть может обусловлена потоками нейтрино. Трудно понять взаимосвязь в мире элементарных частиц. Настоя большого укреплялись уверенность, что в этом мире нет лишних частиц, что в конце концов величина заряда электрона как-то связана с постоянной закона тяготения, а повреляющее движение миров, а странное поведение каонов какими-то неведомыми пока нитями связано с рождением галактик. Так начало книги природы переплетается с её концом. И что не оказывается в ней лишним. Конец книги. Лепись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправление вод. Июнь 1970 года. Рукорефёр Марина Панфилова фитала Нина Поладина.